Глава двадцать четвертая. Приготовьтесь к обороне. Я несколько секунд внимательно смотрел на сундук, но ничего интересного с ним не происходило. Он просто стоял на месте и блестел глянцевыми плоскостями в солнечных лучах. Как обычный сундук, вполне себе земной, только, может, более вычурный. Какой-нибудь экспонат из какого-нибудь дворца, например. Вот только это совершенно точно был неземной сундук. Поскольку земному совершенно нечего делать в таком месте, как пожарный участок. Да, в общем-то, и инопланетному тоже нечего. Это вообще не место для сундуков, знаете ли. Я перевел взгляд на Рату. Она смотрела внутрь участка спокойным взглядом, без капли удивления. Но если кто-то и обладает информацией об этом сундуке, то это она. По крайней мере, она единственная, кто находится в непосредственной близости от меня и при этом хотя бы в теории обладает нужной информацией. «Рата?» — позвал я. «Что за сундук?» «А я не знаю». Рата удивленно посмотрела на меня. «Я думала, это что-то ваше». «Нет, это точно не наше», — задумчиво произнес я. «Это что-то из системы». «Хм, странно». Спокойно произнесла Рата таким тоном, словно на самом деле ее это совершенно не волновало. «Давай тогда посмотрим поближе». «Надо же!» Я усмехнулся. «Что, уже не страшно?» «С тобой не очень», — легко произнесла Рата, дёрнув ушами. «Идём?» «Идём», — вздохнул я. «Надо же выяснить, что так привлекло этих людей. Зуб даю, что это был как раз сундук». «Зуб?» Рата непонимающе посмотрела на меня. «Зачем мне твой зуб? У меня свои есть». И она широко распахнула рот, демонстрируя мне белые острые клыки. Это образное выражение. Я махнул рукой. Означает примерно то же самое, что выражение «Готов поспорить». «А при тут зубы?» Рата нахмурилась. «Спорить на зубы?» «Ну, вроде того». Я не стал проводить экскурс в историю этого выражения и махнул рукой снова, но теперь, приглашая Рату за собой, идем. «Зачем спорить на зубы?» Бормотала кошка-девочка, следуя за мной. «Что, у кого-то своих зубов не хватает?» «Дались ей эти зубы?» Теперь до завтра будет бубнить про них. Надо в следующий раз посторожнее выбирать выражение для разговора. Оказывается, Рата способна намертво залипнуть на самый простой и привычной для меня фразе. Держа окрестности на контроле, мы перебрались ближе к воротам пожарной части, и теперь от сундука нас отделял какой-то десяток метров. Я внимательно осмотрелся и прислушался, но никаких признаков чего-либо присутствия не обнаружил. «Рата?» — позвал я. «Чуешь кого то слышишь нет никого через секунду взгляда внутрь себя ответила рата это странно то ли сундук тут появился позже чем тут были те люди о которых говорила рата что маловероятно то ли они его заметили что еще более маловероятно то ли они по какой то причине решили его не открывать что наиболее вероятно но того не менее непонятно ежу же понятно что если есть системный сундук который, помимо прочего, никем не охраняется, то надо его открыть. Тебе что-нибудь выпадет интересное и, возможно, даже вкусное. Возможно, тех людей остановили основанцы, хотя я и не вполне понимаю, почему они не устроили тут звездные войны, а лишь поболтали, как старые друзья, да разошлись боками. При этом ни те, ни другие, так и не тронули сундук. Но может, он и правда появился здесь уже после того, как все ушли, и это просто совпадение. Не верю в совпадения, но оставлять сундук на произвол судьбы тоже не собираюсь. Если, а вернее, когда, те существа плюс люди вернутся сюда, они наверняка сундук все же откроют, и тогда плакала моя уникальная возможность узнать, что же в кармашке руру -ру. За мной, скомандовал я рача, и, не отпуская ствола, первым вошел в ворота пожарной части. Здесь было тепло, едва уловимо пахло дымом, словно в бане которые еще только собираются растопить. Правда, в отличие от бани, здесь было не маленькое помещение, обшитое деревом, а большой ангар на три больших машины и еще две поменьше. Две буханки, тоже крашеные в бело-красный, стояли чуть поодаль друг за другом. Но они меня сейчас не интересовали. Я, конечно, запомнил, что они тут есть, и как-нибудь попозже мы обязательно наведаемся сюда, если нам понадобится транспорт. Но не сейчас. Сейчас сундук. Снова прислушавшись, посмотрев на Рату и убедившись, что она отрицательно качает головой, мол, ничего не слышу, я велел ей смотреть во все стороны разом, подошел к сундуку и присел возле него, рассматривая. Вблизи стало максимально очевидно, что он не земли. Вместо дерева или железа, или там, не знаю, хлебного мякиша, из чего там сундуки делают, он был сделан из того же голубого кристалла, в который постепенно превращалась плоть зараженных прозрачный, как слеза, но при этом ограненный каким-то безумцем на спидах, имеющий такое количество граней и углов, что свет просто не мог найти из него выход, и оттого кристалл казался мутным, словно четырехнедельный суп, он не был ровным. В некоторых местах его наплывы были толще, чем в других, и казалось, что этот сундук никто никогда не вырезал из кристалла, а он просто таким вырос из него. Просто такой вот кристалл за миллионы лет вырос в причудливой форме сундука если бы не оковка металлом, я бы, возможно, скрепя сердце, принял этот вариант за рабочий. Хотя можно ли это назвать оковкой? Металл тоже словно бы наполз наплывами на сундук, образуя неровные и несимметричные пятна цвета стали. Единственные места, в которых металл формировал строгие геометрические формы, это шипы сундука. И хотя они все находились на разной высоте и указывали в разные, совершенно несимметричные стороны, На вид они были абсолютно одинаковые, от формы до размера. А еще в центре сундука, на которой не было заметно ни ручек для переноски, ни щели, что отделяло бы крышку от основного отделения, прямо на платиновом металле был выдавлен знак, в точности повторяющий интерфейсную метку на моей ладони. Что ж, намек понятен. Хотелось бы, конечно, предварительно узнать, что случится, когда я приложу свою ладонь к этому знаку. Осыплет ли меня золотом, в смысле сплайсом, Или как в компьютерной игре, сундук превратится в злого мимика и откусит мне половину руки. Но в отсутствии горничной, как говорится, обернувшись еще раз на Рату и убедившись, что она по-прежнему не чувствует ничего присутствия, я ёткнул ствол дробовика в сундук, держа его правой рукой, а левой оторвал от цевья и приложил к метке. И тут же отскочил назад, отгораживаясь от сундука оружием и разрывая дистанцию. Но к счастью, сундук не собирался откусывать мне конечности и вообще Делать хоть что-то плохое. За него это сделала сама система. Зарегистрирована попытка взаимодействия с варбоксом. Начата процедура открытия. До открытия варбокса 2.40. Приготовьтесь к обороне. Плохо. Это звучит очень плохо. Раньше всякие системные пакости происходили без всяких предупреждений, а значит, если сейчас сама система предупреждает о необходимости приготовиться к обороне, то следует ожидать какой-нибудь мерзости, но просто максимальной степени противности. Я быстро огляделся через прицел дробовика, но пока еще никто не стремился наброситься на меня. Единственное, что изменилось, это появившаяся в дальнем конце гаража голубая полупрозрачная стена, выгнутая дугой. Она выходила из одной стены и терялась в другой. Но даже по небольшим кускам, видимому взгляду, было сразу понятно. Это точно такая же стена, какая была на турнире. Там она подгоняла участников к центру на манер какой-нибудь игры в жанре «Королевская битва». Но сейчас она явно не собиралась двигаться и лишь ограничивала определенную зону общим радиусом метров в десять, если судить по длине и крутости изгиба видимых участков. И я даже знаю, сколько времени просуществует эта стена. Две минуты, сорок секунд ровно. Или два часа сорок минут. Надеюсь, что все же первое. Я обернулся и убедился в том, в чем и так не было сомнений. За спиной была все та же стена, закрывавшая нас в своей окружности, как пауков, накрытых сверху стаканом. Для нас это было совершенно то же самое, учитывая, что вершина стены терялась где-то в высоте, недостижимой взгляду. И ведь даже не получится сквозануть через эту стену скачком, несмотря на то, что она прозрачная, по ней постоянно пробегают белые и голубые разряды. И почему-то это происходит всегда в тех самых точках, куда направлен взгляд, словно стена не просто обладает разумом и целью не дать мне сосредоточить взгляд на нужной точке, но еще и способностью читать мысли и понимать, куда именно я сейчас смотрю. Короче, стена поймала нас в ловушку, следует это признать. «Стоять!» — рявкнул я, видя, как Рата подняла лапку, явно с целью потрогать стену. «Даже не думай ее трогать!» «А что это?» — Рата с любопытством в глазах, обернулась на меня. «Ничего хорошего», — ответил я, краем глаза улавливая за стеной какое-то движение. «Пригнись! Вниз!» Рата послушно пригнулась, но сделала это слишком медленно, она явно не понимала, зачем это делать. И это ее и подвело. Если бы она рухнула на асфальт, на что и надеялся, то, прыгнувший сквозь стену без какого-либо вреда для себя лакер, прилетел бы сверху, а так он врезался в Рату и сбил ее на асфальт и они оба покатились по нему. Лайкер в это время пытался достать когтями кошка девочку, а она, натурально шипя, как настоящая кошка, наоборот пыталась оказаться подальше от него. Я сорвался с места чуть ли не раньше, чем понял, что выстрелить не получится. В патронике дробь я зацеплю Рату. Поэтому пришлось подбежать к парочке, благо до них было каких-то пять метров, что я покрыл за две секунды. Лайкер за это время успел подняться на лапы и снова прыгнул на Рату, и даже допрыгнул, подмял ее под себя, занес для удара верхние две конечности. И в этот момент я прыгнул вперед, вынося выпрямленную ногу в ударе, в который вложил всю массу тела. Попал в плечо лакера, но это неважно силы удара хватило, чтобы его сорвало с раты и отбросило в сторону. И даже раньше, чем он коснулся асфальта, его настиг заряд дроби, а следом пуля, которую я закинул прямо в патроник во время перезарядки. Все же, как ни крути, а есть свои плюсы помпового ружья перед полуавтоматом. «Подъем!» — рявкнул я Ратте, прыгая стволом по неясным силуэтам, мелькающим по ту сторону стены, но пока не стреляя. Не было уверенности, что она пропустит снаряды. «Вставай и держись за мной!» «Что происходит?» — в панике взвизгнула Рата, цепляясь за мои штанины лапками в попытках подняться. «Убить нас пытаются, вот что!» — выплюнул я. «Быстро к сундуку!» «Зачем?» «Надо!» Не объяснять же ей, что сундук, очевидно, стал центром появившейся стены, замкнутой в кольцо. И внутри ангара эта стена присутствовала в виде только лишь маленьких фрагментов. Так что даже если сама эта стена порождает твари, то внутри ангара может появиться лишь небольшое их количество, пропорциональное площади стены. А если они на самом деле появляются не из стены, а из-за нее, то значит в ангаре их появиться вообще не может, и все они будут вынуждены переть через ворота которых, конечно, три штуки, но все же это сильно сокращает возможный сектор, из которого может прийти опасность. Пока никто не появился из-за стены, я развернулся, толкнул вперед рату, заставляя ее бежать, и побежал тоже. Два длинных прыжка до сундука, и я снова обернулся, вскидывая дробовик и ища новую цель. Она не заставила себя ждать. Прямо передо мной торчала безглазая рожа цветового адаптанта. Я даже не успел выжить спуск, как он, поняв, что его заметили, резко дернулся в сторону и моментально стал невидимым, даже из зоны действия взора вышел. Я выстрелил туда, где он должен был оказаться, на судя по отсутствию даже голубой крови, не угадал. «Рата, стрелять умеешь?» «Нет, конечно!» Панически завопила кошка-девочка. «Тогда следи за спиной!» — крикнул я. «Увидишь кого-нибудь, кто не я? Руби нахер!» И в ту же секунду, словно они только и дожидались этой фразы, в открытые ворота хлынул поток тварей. Ворексы, зараженные, лакеры, скайдеры, еще какие-то существа, которых я до этого не видел и которых даже не было времени рассмотреть. В общей сложности их было больше двух десятков, на к счастью, все они были достаточно жирными и достаточно тупыми для того, чтобы попытаться пролезть в ворота все разом. Как следствие, они заткнули своими тушами проходы, и не могли продвинуться вперед, а в это время задние, словно подгоняемые чьей-то злой волей, которые они не могли противиться, все давили и давили на передних, напирали на них, превращаясь в кучу малу. Я не стал ждать, когда все это давление станет критическим и твари валятся внутрь, а начал стрелять. Первый дробовой, заряженный усиленным выстрелом, пробил насквозь ворокса и улетел куда-то дальше в толпу, но главное ворокс перестал дергаться и упал на разъехавшиеся лапы, полностью навсегда перекрыв своей тушей часть прохода. Вторым я закинул зажигательный дробь и выстрелил по зараженному, зажатому между двумя лакерами, на котором виднелось немало обрывков одежды. Дробь подожгла их, превратив зараженного в прямоходящий факел, и хотя это ненадолго, но лакеры дернулись в стороны от него, усилив нажим на соседних тварей. Следующий полевой зарядился усиленным от дробовика, и улетел в толпу, пробивая ее, кажется, насквозь. По крайней мере, мне показалось, что сзади вылетели какие-то ошметки. Четвертый выстрел, тоже полевой но заряженный разрывными, разлетелся на манер очень крупной картечи, калеча сразу нескольких тварей и выигрывая еще несколько мгновений до того момента, когда они прорвутся. За спиной испуганно вскрикнула рата, толкнула меня в спину, заставляя покачнуться. Хорошо, хоть выстрелить не успел, а то потратил бы патрон в никуда. Свистнул воздух под клинком, потом еще раз, еще раз. Что ж, пока он свистит, пока рата заполошно отмахивается от кого-то, это хорошо. Это означает, что она жива и здорова. Означает, что можно сосредоточиться на своей задаче. Я успел опустошить магазин полностью, расстреливая дробовые и полевые патроны в тварей. Успел прибить как минимум десятерых, Но когда при очередном рывке цевья на лоток подачи не упал очередной патрон, их оставалось еще никак не меньше десятка. И я понимал, что у меня нет ни единой секунды на то, чтобы зарядить магазин. Твари уже одной ногой внутри. Я отбросил пустой дробовик в сторону, жал пальцы левой руки, активируя интерфейсную метку, и достал из инвентаря раздел. Да, он магазинный. Да, он полуавтоматический, и в него нельзя закинуть нужный патрон прямо на ходу. Но сейчас на это и не будет времени. Зато это все еще десять патронов, которые можно отстрелять за пять секунд, причем два последних — огненная дробь, чтобы даже если забыл или нет возможности считать выстрела, понимать, когда магазин показывает дно. И в этот момент твари прорвались. Сметая, сминая на своем пути мертвых и раненых, обездвиженных собратьев, твари оказались внутри ангара и рванулись вперед одной слитной, единой толпой, стремясь добраться до нас, разорвать, растерзать. И нет никакой возможности перестрелять их всех, даже из раздела. Даже если бы у меня в руках калаш был или РПК, не помогло бы. На такой дистанции разве что шестистволка справилась бы. Мне нужно выиграть время. «Рата!» — крикнул я, скидывая дробовик к плечу и вглядываясь в непривычный прицел. «Кнопку на ноже! Быстро жми!» и замер ожидая, когда полыхнет вспышка активной способности луча, и твари замрут, как в тире, давая мне несколько дополнительных секунд. Но вспышки все не было и не было. А я внезапно понял, что уже несколько секунд не слышу из-за спины свиста рассекаемого воздуха и тяжелого пыхтения раты.